— Беда, командир, сдают механизмы, — доложил Кузьма, поливая их из масленки. И механизмы, будто бы стараясь поддержать авторитет Кузьмы, заглохли. Звездолет повис в пустоте. Так — Так-так, — протянул командир. Не поведя и бровью, он нахлобучил свой гермошлем и, кивнув механику, пошел в космос. Кузьма понял, что хотел сказать великий астронавт. Вытащил из своего верного узелка молоток и отвёртку и последовал за командиром. Ленард загляделся, всю размышлял о бедном товарище, как он мол там, на планете Алоя, зашекрушался Егор, топчась по пустоте и заглядывая виновато командиру в глаза. Что ж, сказала Странавт. Так или иначе, но что-то всё равно должно было произойти. Пора бы давно случиться какой-нибудь неприятности, добавил он и полез под звездолёд. Рядышком с ним разлёгся Кузьма, и они занялись ремонтом. А Юнга забегал у них на посылках, то проводок поднесёт, то гайку. Петенька и Марина тоже не утерпели, вышли наружу. Не желаете ли прогуляться по космосу, пока суд да дело, предложил Марине Егор тоном легкомысленного мотылька, будто бы не он был виновником столкновения. А почему бы и нет, ответила Марин, а сама посмотрела на Петеньку с вызовом. Егор подхватил её под руку, и они удалились точно по проспекту. Ну и пусть она прогуливается с Егором. почему-то подумал Петенька с грустью а я пойду поищу совершенную а вовсе она где-нибудь в здешних местах и вооружившись сачком он поплыл по космосу в космосе стоял полумрак который то и дело точно трассирующие пули пересекали всякие частицы петенька вначале передвигался на ощупь Но потом привык и стал различать даже те звёзды, что называют белыми карликами. Он огибал каменные глыбы, дрейфующие в пространстве, и один раз попал в сильный поток радиоволн. Исполнялся концерт для фортепиано с оркестром Чайковского. И до того темпераментно, что Петеньку сразу подхватило, завертело, понесло к той неизвестной планете, куда транслировалась передача. Петенька вначале отдался во власть радиоволн и поплыл, наслаждаясь музыкой, но потом, спохватившись, забарахтался, закалатил ластами и еле выбрался из музыкальной стремнины. Он прислонился к подвернувшемуся по дороге астероиду и немножко отдохнул. Потом интуиция и талант льва учёного подсказала ему, что этот астероид связан с чем-то таинственным. Он поплыл вдоль его кромки, и обнаружив отверстие, ведущее в грот, осторожно засунул в него голову. В гроте было черным-черно, загадочно тихо, и как ни странно, пахло ванилью. В пеньки заговорила жажда познания. Недолго раздумывая, он забрался в грот и поплыл вдоль стены, прощупывая её гладкую, почти полированную поверхность. И точно доктор прижимаясь к ней ухом. Его чуткий слух уловил глухие шумы, будто за стеной находилось машинное отделение. Любопытно, что это могло быть, спросил себя Петенька глубокомысленно. В темноте что-то зашуршало, стукнуло, звякнуло, и Петеньке показалось, будто кто-то сдавленно прошипел: «Я говорил, закройте!» «Тсссс!» — прервали его. «Да тсссс!» — добавил третий голос. Заблудившаяся радиоволна. Отрывок из передачи. Надо бы ей помочь выбраться отсюда. Где-то, небось, ее ждут радиослушатели. Им, может быть, не все понятно без этого куска. Подумал Петенька и поплыл, загребая руками. Это породило... Невидимое движение в гроте, точно он спугнул в патьмах стаю летучих мышей. Кто-то шмыгнул у него прямо из-под ног, пожалуй, он даже наступил на что-то мягкое. Во всяком случае, этот кто-то будто бы простонал. Хот чёрт, отдали мозоль. По-моему, тут что-то есть ещё неизвестное науке, обрадовался Петенька и потёр руки. Он обшарил грудь и очутился у выхода. В отверстии сияли звёзды. Финтинг уже собрался было выйти в космос, но до его затуманенного мыслями сознания долетел голос Егора. Марина, будьте моей женой. Как и быть? Я позволю вам бросить институт и даже совсем не работать. У меня ещё кое-что осталось от добы Извините сбережений можете лениться сколько угодно душе и есть баклуши ещё я буду покупать вам каждый месяц новые туфли горячо говорил Егор он висел в космосе в такой позе будто стоял на одном колене перед Мариной